Глава 32. Дело не в пятнице. Валерия лежала на полу коридора с открытыми глазами и равнодушно смотрела в темноту. «Вставай!» Потусторонний голос с легкостью прошел через плотную прозрачную оболочку, обтянувшую Леру, словно вторая кожа. Кто-то стоял рядом. Он наклонился, ухватил за руку и потянул. Почему бы и не подняться? Разве есть какая-то разница, какое положение занимает тело, горизонтальное или вертикальное? Раз Валерию подталкивают вверх, значит, она встанет. «Идем!» — последовала новая команда. И Лера пошла Почему бы не пойти? Разве есть какая-то разница? Двигаться или оставаться на одном месте? Ноги совершали привычные действия Мышцы то сжимались, то разжимались Перенося тело в заданном направлении В том, куда Валерию вели Почему бы не идти именно туда? «Разве есть разница, в какую сторону двигаться?» «Садись!» Валерию легонько толкнули назад. Она, безразлично повинуясь команде, опустилась в кресло. «Пей!» К губам поднесли сосуд. «Почему бы и не выпить?» Мышцы гортани произвели привычное глотательное движение – И жидкостью, которой не было ни вкуса, ни запаха, ни даже температуры, полилась внутрь. Сейчас ты заснешь. Когда проснешься, не будешь помнить ничего. Разве есть разница спать или бодрствовать? Помнить или забыть? Может только последнюю фразу. Лера продолжала опустошать кубок. Глаза начали слипаться. Дело не в пятнице. Проверь шрам. Сосуд выпал из рук. Тело обмякло. Элиана, Юрий и Айкен стояли в коридоре общежития и совещались, что предпринять. Они обошли все палаты и кабинеты клиники. Леры нигде не было. — Может, спросим у башни напрямую, не видела ли она Айлиту? — предложил Тью. — Вряд ли, конечно, она что-то скажет, особенно если сама же и виновата в ее исчезновении. Но, по крайней мере, по ее реакции Хоть что-то можно будет понять «Не годится», — замотала головой Элиана «Профессорша сейчас дома?» «Отсыпается после ночного дежурства Будет в академии только к третьей паре Ждать три часа, сложа руки?» «А что тогда?» Тью вопросительно глянул на Айка «Может, еще раз прочесать клинику?» — предложил тот. «Есть вероятность, что Лера просто устала и задремала в какой-нибудь смотровой?» «Да нет, ребята!» — покачала головой Элиана. «Сейчас утро. Самое горячее время. Обходы, процедуры, консультации. Ни один кабинет не пустует. Ее бы уже давно разбудили и вытурили, засни она где-то». «Я вот что думаю. Надо поднять других ребят и прочесать территорию возле корпуса больницы. Могу Клузи попросить? Он мобилизует пятикурсников». «Нет, Элли. До начала занятия осталось всего 20 минут. Не успеть», — возразил Айк. «Да и шума бы это наделало». Все-таки уверенности, что башня подсела на электроны и ворует препараты, у нас нет. И распускать слухи раньше времени нехорошо. Думаю, не ребят надо подключать, а декана. Раз уж есть подозрение, что именно его супруга может оказаться причастной к исчезновению Айлиты... «Что-то в твоей идее есть». задумалась Элиана. «И вообще, с Даркусом по-любому надо поговорить. Только сейчас дошло. Лера вообще может быть с ним!» «Неужели веришь этим мерзким слухам, что гуляют по Академии?» С укором спросил Айкен. «Не верю, конечно. По Академии гуляет черти что!» огрызнулась Илиана. Но Лера действительно много времени проводит с Даркусом. Они вместе вырабатывают методику лечения Илдреда. И даже уже успехи есть. В общем, парни, действуем так. Подытожила блондинка. Сейчас пойду поговорю с деканом. А вы пока начинайте потихоньку готовить запасной вариант с прочесыванием территории. Элиана решительным шагом направилась в «Монстровую», по дороге вырабатывая тактику разговора. Я видничать на башню, раз уж пока четких доказательств нет, не хотелось. Но в то же время необходимо было показать серьезность ситуации. Как это сделать? Стресс стимулировал мозговую деятельность и помог родиться идее, в какую сторону клонить разговор. Даркус сидел в кабинете и поглядывал на часы. Ждал начала первой пары. Надеялся, что в лекционном зале избавиться от навязчивых мыслей. Ему вспоминался утренний разговор с супругой, и его передергивало от наигранности, которой были пропитаны слова и жесты «Эйвилны», как в дешевом сериале. Именно с такой сцены начинается обычно сюжет о кознях красавицы и женушки против наивного мужа. Она вдруг становится ласковой и после недель полного безразличия предлагает провести время вместе. Нет, Даркус, конечно, не подозревал, что Эви затевает какие-то интриги, но все же что-то ей от него надо, иначе ее поведение объяснить «Было нельзя. Хотя, может, это просто робкая попытка наладить отношения? Еще не так давно Даркус рад бы был сам попробовать склеить то, что когда-то было семьей. Что изменилось? Появилась Валерия?» «Нет, это неправильно. Если Эйви действительно пытается сделать шажок навстречу, «Надо ее поддержать!» Мысли были прерваны стуком в дверь. «Да-да!» «Профессор Даркус!» На пороге стояла Элиана. «У меня к вам деликатный разговор!» Что-то во взгляде блондинки насторожило декана. «Слушаю!» Кивнул он, жестом приглашая студентку садиться. «Думаю...» «С Айлитой что-то случилось», — огорошила неожиданным сообщением Элиана. «И, думаю, к этому причастна ваша жена». «Что за намеки?» — возмутился Даркус. «Сегодня ночью мы с Айлитой дежурили в клинике». «Ну, как вы получили внеочередное дежурство, я в курсе», — строго произнес декан. «А вот почему вашей подруге было не выспаться?» «Вопрос. Сейчас не в этом дело», — не обращая внимания на гнев Даркуса, продолжила Илиана. «Дело в другом. Айлита решила поговорить с вашей супругой о лечении Илдреда. Сказала, что придумала новую методику. Я стала ее отговаривать, ведь профессор Эйвилна не в восторге, что Айли общается с вашим сыном, но отговорить не получилось. Айли-то ушла, и больше ее никто не видел. Даркус испытал странные эмоции. Слова Элианы были явной ложью. Нет, доля правды в них проглядывала. Эйви действительно и слышать не хотела, чтобы лечением Илдреда занималась айли Но в остальном утверждения студентки были абсолютно абсурдными. Настолько, что Даркус никак не мог уловить, зачем вообще такой разговор Ильяне понадобился, с какой целью она заявилась в кабинет. Оклеветать Эйвилну? И декан уже собирался припечатать лгунью строгой тирадой, но вдруг перед глазами всплыла картинка утреннего общения с супругой. Эйви была такой наигранно-ласковой, как будто хотела загладить вину. Неужели все-таки блондинка не лжет? Мы обошли все палаты и все кабинеты клиники, между тем продолжала Элиана. А элиты нигде нет. В общежитии тоже. В голове началась интенсивная работа мыслей. Эйвилна... Вполне могла прийти в бешенство, если Валерия осмелилась договорить с ней о лечении сына. Могла от досады дать ей какое-нибудь малоприятное задание. Задержать ов или смешивать препараты. — В лаборатории проверяли? — осведомился декан. — Конечно! — кивнула Элеана. «Куда еще могла Эйвилна заслать Валерию?» Даркус почувствовал страшное раздражение, причем злился уже на всех сразу. И на супругу, по вине которой Лера, возможно, до сих пор моет какие-нибудь пробирки за холустной лаборанской, и на Элиану, которая ладно сама схлопотала ночное дежурство, так еще и потащила подругу с собой». И на саму Валерию. Почему бы ей было сегодня не выспаться? Зря, что ли, Даркус вчера ее не спрашивал? Не зря. Хотел дать возможность отдохнуть? Так нет. Понесло ее зачем-то ночью в клинику. Так. Стоп. Неожиданная догадка подсказала, что могло заставить Валерию побывать в больнице в столь поздний час. «На минус седьмом искали?» «На минус седьмом?» — удивилась блондинка. «Нет». «Все сходится». Валерия была недовольна, что сеанс общения с Эмами оказался очень коротким. Полагала, что их можно убедить рассказать больше. Вот, видимо, и решила под покровом ночи наведаться к ним сама, «Дорогу-то, небось, запомнила?» «Можете идти, Лиана», — сказал Даркус, поднимаясь из-за стола. «Думаю, ваша подруга в скорости найдется, И попрошу вас больше не распространять такие ужасные сплетни о профессоре Эйвилне». «Но!» — попыталась что-то возразить блондинка. «Ступайте!» — сдвинул брови декан. если не хотите заработать еще одно дежурство. Он вышел из кабинета вслед за студенткой и быстрым шагом направился к лестнице. Хотя Даркус и заверил Элиану, что с Валерией все нормально, сам он в этом уверен, не был. Эммы те еще ребята. Конечно, серьезно навредить не могут, но напугать запросто. Очень уж не любят, когда кто-то является к ним без приглашения. Уже через несколько минут Даркус был во владениях любителей темноты. «Она была здесь?» — сразу задал вопрос по существу. «Ходить вокруг да около, только злить Эмов. Они обе были». «Кто обе?» спросил Декан, стараясь скрыть раздражение. «Что за люди? Сами любят конкретику, но отвечают так, что без ста граммов не разберешься. Та, что твоя, но никогда не была твоей, и та, что никогда не была твоей, но может стать...» «Моя твоя? Не понимать!» От досады передразнил Даркус... Но тут же спохватился. Все равно Эммы шуток не понимают, тем более подколов. Поэтому конкретизировал. «Моя студентка, Валерия, она же Айлита, была у вас?» «Она и сейчас здесь». Даркус почувствовал какое-то движение, и в следующую секунду ему в руку вложили руку Леры. Как он в кромешной тьме понял, что это именно она, оставалась загадкой. «Уходите!» Декан направился прочь. Валерия пошла следом. Тут же почувствовал, что что-то не так. «Что с ней? Чем вы ее накачали?» — гаркнул он вне себя от злости. Тут же услышал громкий хлопок. и был выкинут ударной волной за пределы кабинета Эмов. Валерия, которую Даркус держал за руку, оказалась рядом. Вот так у них всегда. Чуть что не понравится, вышвыривают вон. «Лера, вы как? Где я?»